Иначе любая судебная погрешность будет лежать на его совести. Как ты думаешь, женщина, усекновение головы — это погрешность или травма? Виндулка, а ты не суди. Исидор Коморник судит Бог. А я сортирую. Не этим ли ты занималась на городском рынке безо всякого на то права? Так вот, я полагаю, что судебная погрешность может закрасться только одна. Был человек и нет человека. Все остальное — это травмы и промысел божий. Виндулка. думаю, что если ты ударишь меня по левой щеке, у тебя возникнет травма на правой. Исидор Коморник, ты предрекаешь, что мне воздастся. Око за око, ожог за ожог. Или это какой-нибудь неизвестный мне постулат? Виндулка? нет, это я так думаю. Исидор Коморник, а не кажется ли тебе ведьма что ты думаешь самостоятельно, — виндулка кажется. Сидор Каморник, тогда перекрестись, поскольку это ересь и заблуждение. Все человеческие мысли внушаемы дьяволом, потому что нечистый претендует на роль Творца. Именно дьявол и побуждает тебя думать, подстрекает на разные рассуждения о природе добра и зла. На самом же деле человеку достаточно веры, а вера не нуждается в переосмыслении. Виндулка, так сказано в твоем этимологе? Исидор Коморник, в этимологе? Нет, ведьма, скорее всего, это ты мне внушила такую мысль. Виндулка, я сожалею. Исидор Коморник, поздно. Теперь я думаю, не навтыкал ли твой дядя какой-нибудь ереси, когда переписывал этимолог? — Виндулка, как это можно проверить? — Есидор Коморник. — Никак. — Поскольку, если мы будем сличать мой этимолог с другим, возникнут сомнения, какой из них истинный, что повлечет за собой недоверие в подлинности обоих. И покуда мы будем искать первоисточник, всю веру изъест черпь сомнения. — Виндулка, как это сложно! — Исидор Коморник добавок, если твой дядя допустил ошибку сознательно, он сам дьявол. А если инстинктивно, то хрен редьки не слаще. И остается только надеяться, что Лукавый еще не переписал историю заново. Виндулка, интересно, а как бы она выглядела с точки зрения антихриста? Исидор Каморник, полагаю, что шиворот на выворот, то есть наоборот». Виндулка, нет. Я думаю, что он бы просто нарушил хронологию событий, дабы посеять сомнения в подлинности самой истории. Исидор Коморник, да как ты смеешь, женщина в обличии дьявола, вовлекать меня в эти рассуждения? Виндулка, а разве не ты, Исидор Коморник, подкинул мне мысль об изменении истории? Да так ловко, что стало вдруг все понятно. «Исидор Коморник, что тебе стало понятно?» «Виндулка, почему говорят, что история всегда повторяется дважды? Один раз в виде трагедии, а другой раз в виде антипода?» «Исидор Коморник не уверен, что мы говорим об одной и той же истории. Но поскольку зашла речь, знаешь ли ты, ведьма, почему у драмы мужская маска, а у комедии женская?» «Виндулка, мужчины смешные». У Сидор -Коморник, и здесь я слышу голос дьявола, драма от Бога, а комедия от Антихриста. Это лукавый осмеивает все, что не им создано, поясничает и кривляется, словно шут бобовый. Таковые женщины, насмешливые и язвительны, как будто бес их щекочет. Виндулка, вообще-то я боюсь щекотки. И Сидор Коморник а костра... Виндулка, чуть что, так сразу же костра. Я только сказала, что боюсь щекотки. Исидор Коморник, но из этого не следует, что ты сторонишься беса. Однако вернемся к твоему дяде. Ты говорила, что это он по воле дьявола обучил тебя грамоте. Виндулка, почему именно дьявола? Исидор Коморника, каким же еще образом придет человеку в голову обучать грамоте женщину? Виндулка, ну, скажем, я не совсем обучена. Исидор Коморник, поясни, ведьма. Виндулка, то есть буквы различаю, а что они обозначают, не ведаю. Ведь мой дядя переписчик, а не толмач вроде тебя, А вот я и переписывала. Исидор Коморник, и слова Божьего не понимала? Виндулка, к слову Божьему меня на двадцать восемь немецких миль не подпускали. Я переписывала латынь — дынь-бздынь. Исидор Коморник, что это значит дынь, бздынь — дынь-бздынь? Виндулка, я же говорю, что не ведаю. Для меня все слова как листочки с прожилками. Перепишешь страничку — кустик, перепишешь главу — деревце. Исидор Каморник, и сколько же рощ ты повырубила? Виндулка, много. Года три, как я этим занималась. Только не думала, что заготавливаю дрова для инквизиции. — Исидор Коморник, тогда расскажи без утайки, как выглядели книги, которые ты переписывала. Виндулка, были они очень древними, древнее апостолов, Повыглядели, как будто содрали с тебя шкуру и шили из нее тетрадь. — Исидор Коморник, я бы не стал на твоем месте женщина пользоваться такими безобразными сравнениями. Виндулка, тогда они выглядели обыкновенно как пергаментный кодекс. Исидор Каморник, что за бесовские создания женщины? То проявляют исключительную осведомленность, то злословят, то из себя корчат, рассказывая, что в этих книгах было написано. Виндулка, ты хочешь уличить меня во лжи? Я только могу воспроизвести по памяти некоторые места. Если твой секретарь даст мне письменные принадлежности и освободит место. Исидор Коморник, память у меня такая хорошая, что я собственное имя частенько забываю. На первое была свинья, увенчанная колбасками, а кругом чудесно изготовленные потроха. На второе — мягкий сыр, морс, по улитке на брата, печенка, яйца в гарнире, рубленые кишки, горчица и винегрет. Что это такое? «Виндулка, а я-то думала, когда переписывала, почему мне так жрать хочется?» Исидор Каморник. «Иначе говоря, дьявольское создание, ты не можешь нам пояснить, откуда взялся этот кусок текста, из какой книги, кто, с позволения сказать, автор этой ереси и что сие означает?» Виндулка. «Не-а!» Исидор Каморник. «А на дыбе?» «Виндулка, могу пофантазировать, но к истине это нас не приблизит», — Исидор Коморник. Практика показывает обратное. Мне как-то ранней весной две ведьмы сознались на дыбе, что ели младенцев с репой. Были уличены во лжи, поскольку репа в тот год еще не уродилась, и вынуждены были покаяться, что овощи у них остались от прошлого урожая.